Дальше они не разговаривали. Сервисеян следил за Глицей и Аникой, негромко торопил их. Его тень за пологом удрялась и пить из маленького кувшинчика и перекусывать хлебом и сыром, не отрывая глаз от дороги. Эльга набивала букеты. В голове её собирались из листьев тысячи образов и букетов. В них присутствовали люди и животные, жили свет и счастье, дышало небо. Хотелось запечатлеть сразу всё. Но ну, разве это было возможно? Такой ни в один букет не уместится. Да и, наверное, одному Грандалю под силу сделать большое-большое панно, в котором каждый бы находил своё. Нет. Это на будущее. А пока Эльга набивала по памяти избы арию Осенник под ветром, далёкое поле. Где-то она чувствовала, ухватывались нужные нотки, и букет начинал словно бы светиться. Его она потом откладывала. А где-то пальцы топтались на месте, сомневались. Что-то уходило из души, картинка ломалась, воцветала, приобретая мёртвый и бесполезный вид, так что приходилось безжалостно шелушить доску. Она устроилась на сене и одеялах, клубни перекатывались в ногах, рука ныряла в мешок, нужные листья липли к подушечкам пальцев. Какое-то время мысли её укладывались в простые узоры. Потом Эльга поймала себя на том, что из раза в раз пытается изобразить мёртвый лес, убитый мастером смерти. Почему вдруг? Берёза, липа, листья свёрнутые в чёрные плотные трубочки. Это стволы и ветви. Воздух, светлая серебристая ива, застывшая пустота между стволами. Ничто, ни печали, ни грусти. Лепестки черники тихим покровом понизу. Эльга отстранила букет. Нет, это плохо. Это ни к чему. Это жуть какая-то. Она торопливо очистила доску. Смешала осколки листьев с сеном. Пусть так. Не стоит с этим играть. Она задумалась. Неужели в мастере смерти не может быть ничего человеческого? Если вспомнить лицо, Эльга зажмурилась, вызывая образ под веками. Пальцы зачерпнули ворох листьев из сака. Это будут волосы тёмных охалок. По стенкам фургона плыли тени деревьев. Букет медленно прорастал из памяти, складывался и иршился. Ухмылка ползла вправо, голубой глаз подмигивал, карий смотрел высокомерно, словно спрашивая, что за девица его лепит. Об острый подбородок можно было уколоть пальцы, чарник и дуб, и слива, и горький темник, который еще прозывается одиночником. Странное лицо, обиженное и насмешливое, нервное, полное внутреннего напряжения, постепенно проступало на доске. Нос длинный. На лбу шрам. Шея тонет в вороте серебристого плаща. «Не так уж ты и страшен», — стукнула ногтем по кончику лиственного носа Эльга. И вздрогнула. Показалось, будто лицо в ответ, а жив шевельнула губами. Посмотрела прямо на мастера и потянула ухмылку к уху. «Бу!» А в следующий момент букет принялся очернеть. Слой за слоем. Отдернув руку, Эльга наблюдала, как сверху вниз... Едва слышно похрустывая, оседает и ломается строгий лиственный рисунок, как проваливается карий глаз и лопается голубой, как на щеках и губах будто трубные пятна, разрастаются мёртвые узоры. Несколько мгновений, и букет мелкой пылью осыпался девушкино платье. Как заражённую Эльга отбросила доску в глубь фургона. Вот уж действительно, мастер смерти. Хоть бы его воины Кранцвейлера поймали. Жуть какая. Букеты он умер шлёт. Эльга откинулась на сено и возмущённо засопела. «Нет», — подумала она, — «это вовсе не мастерство. Как такому можно научить? У него, наверное, даже печати нет. Да и кто бы её поставил? В серых землях, что ли, ставит? Или он самоучка? Но такого-то точно не бывает. Потом, как бы его учили? Сначала убей жучка, потом паучка, потом цыплёнка. И так до человека». Разноглазое лицо попыталось сложиться в темноте под веками, но Эльга тряхнула головой. Фу. Не хватало ещё. Рука в саке раздражённо шелестела листьями. Листья шуршав принялись выражать единодушное согласие с хозяйкой. Наглец, негодяй, не жилке на букет. И вообще, страшно. Госпожа мастер, в сервисе он сунул голову в фургон. К шиге подъезжаем. Не хотите посмотреть? Зачем? спросила Эльга. Красиво, улыбнулся извозчик. Может, когда из листьев её выложите? Это знаменитая смотровая шига, старинная. Хорошо. Эльга перетянула сак за спину, выглянула и обалдела. Ой, матушка-утроба! Нет, юрпольгон. Шига взлетала над лесом, растянув тонкие крылья, перекладины, украшенные лентами и перьями. Складывать её начинали из камня, но выше четвёртого яруса шло уже дерево. Крепкая желтая лиственница, почти вечная. Ни дождь, ни солнце, ни древоточицы ей были нипочем. Ах, какая красота! Стойте! Эльга нырнула за доской, уже представляя, как под ее пальцами желтой стрелой в небо устремятся листья. Мастер смерти был забыт. Да и стоило ли его помнить? О нем, вот честно, и потом подумать можно. А пока Эльга в нетерпении села на скамейку. В сервисе он убрал ногу, Давай ольготно развалится шуршащему мешку. Шега казалась невообразимо хрупкой. Она покачивалась над низким ельником, шелестели ленты на перекладинах, темнело смотровое гнездо. Как же туда забирались? спросила Эльга. Говорят, мальчишки здесь сторожили. Им что на дерево, что на шегу? Она на взрослого-то и не рассчитана. Эльга подумала, что с шеги, наверное, виден даже гумин. Высоко. Страшно высоко. От покачиваний из земли-то не по себе. Липа, дуб, шиповник, цветы вёна. Там перекладины, сказал сервисен. Частые, много. Я когда малой был, до половины долезал где-то. Мы даже соревновались, но до гнезда никто не добрался. Почему? извозчик хмыкнул. Так высота. А если на крыле девчоночью ленту повязать, то она за тебя замуж выйдет. Он посмотрел на девушку. Ну, Мы в детстве в это верили. А мы на озере в травотень гадали, сказала Эльга. На отражение в винке. Ага, знаю. Сервис он тронул возже. Зачем? запротестовала Эльга, когда понукаемые извозчиком лошадки побрели вперёд. Чуть-чуть ближе подъедем, там получше будет. Дорога пошла в подъём. Ельник измельчал, рядом с ним проросли осинки. Шига повернулась боком, густым нагромождением перекрестий. Тенью её мозгло по фургону, на мгновение вызвав в Эльги слепой страх, что шига вот-вот упадёт. Да нет же, падает. Как она ещё стоит? Спустя мгновение спросила девушка, едва солнце вновь затрепетало сквозь козырёк фургона. Сервисян пожал плечами. Стоит. На совесть строена. А когда? Ой, давно. Ещё дед моего деда на шигу лазил. Фургон неожиданно вырвался на открытое пространство и повернул с дороги к старому, обложенному камнями кострищу. Среди луговой травы, синеглазок и ромашек порхали бабочки. К шиге тянулась нахоженная тропка. «Ну вот», — сказал Сарвисиан, слезая на землю. «К ночи, пожалуй, будем в Амине». В вышине шелестели ленты, вызывая в Эльге странное чувство. Сбылись ли желания их повязавших храбрецов? «А она большая». сказала Эльга. Спрыгнув с передка, она потянула сак за собой. Вблизи шига не казалась ни тонкой, ни хрупкой. Стены были сложены из крупного, хорошо отёсанного, ладно пригнанного камня. Там, где кончался камень, будто прорастая из него, тянулись вверх брёвна, обозначая ярусы, желтели торцы. 5, 6, 7, 8. Эльга запрокинула голову, но выше уже было не определить. Брёвна перекрещивались Там же, как отставленные в сторону руки, резали воздух узкие крылья. Может быть, шига готовилась улететь? Эльга улыбнулась. Там сбоку вход есть, сказал сервисен. А можно? спросила Эльга, пытаясь из-под ладони разглядеть смотровое гнездо. На высоте шига всё же опасно покачивалась. Можно. Эльга прошла по тропке. Здесь росли лопухи и земляника, разбрасывал колючие ветки куст шумейника. Вход в шего обозначала каменная ступенька. Проём был узкий, внутри пахло деревом и землёй. Эльга оставила сакс снаружи. Только осторожней там, донёсся голос Сервисия. Хорошо. Эльга ступила на плиты пола. Шего потрескивала и поскрипывала. Наверху гудел ветер. В полумраке идти пришлось на ощупь. Под ноги то и дело попадали кора и черепки. На второй ярус вела широкая лестница. Здесь было светлее из-за бойниц. В углу лежал разломанный стул, темнела чак. Визанка хвороста ждала случайного путника, что решит укрыться здесь вне погоду. Эльга поёжилась. Прохладно. Словно и не лето снаружи. Шига поскрипывала, сыпала мелкой пылью. Ещё выше, выбравшись на узкую площадку, можно было подёргать растущую рядом ёлку за верхушку. Руку протянуть и потрогать. Ах, колючие. О! закричал снизу сервисен. Эльга осторожно перебралась по настилу, прикрытому дощатыми щитами, на вид ему извощику сторону. Я в порядке, замахала она рукой. Здесь здорово. Поднимитесь ещё, госпожа мастер. Да. Впрочем, сказать оказалось легче, чем сделать. Каменные ярусы кончились, а лиственные насквозь продувал ветер. Вместо лиственницы наверх велели бруски, наколоченные и наставленные в распор брёвна. Забираться по ним было тяжело, и Эльге пришлось подоткнуть юбку и сбросить неудобные башмаки. Шига почти сразу принялась опасно покачиваться. По шее и по плечам побежали мурашки. Ну как шлёпнешься? Может назад? Нет. Это не по-грандалевски, решила Эльга. Она ведь пообещала Сервисеону, что поднимется. То есть не совсем пообещала, просто сказала да. Впрочем, что это меняет? Чёрной градиной пролетел перед носом шмель. Фу. Эльга заползла на ярус и выпрямилась. За перекрестием жёлтых ошкуренных брёвен внизу, на маленькой полянке, рядом с маленьким фургоном, разводил огонь сервисен. Эгей! Маленький извозчик поднял голову. Спускайтесь, госпожа мастер. Ветер пах дымом. Сейчас. Эльга подняла взгляд. Ах, шига была уже не шига. А корабль устремившийся к горизонту по тёмно-зелёным и голубоватым хвойным волнам. Вдалике желтели островки и туманились горы. Крылья резали воздух. Летим? Летим. А кто капитан? Я капитан. Протиснуться, покрепче ухватиться за перекладину и подставить ветру лицо. Вперёд. Вперёд. Эльгарс смеялась от радости. Линящее чувство распахнувшегося мира, ожидающих твоего участия приключений, опасностей и открытий, забурлило в крови. Как в детстве, когда через лес они бегали на речную отмель, где лежал на боку брошенный барк. Рыцека бы сюда, только не нынешнего, а того, которого она знала года три назад. Уж он-то бесстрашно заполз бы на самую верхотуру. Ещё бы кричал оттуда, раздирая глотку. «Юрпыль гон! Ёрпыль гон!» — закричала Эльга. Улыбаясь во весь рот, она спустилась к жареным клубням и мясу. Сервисен положил ей полную миску, и Эльга принялась уплетать за обе щеки. Ничего вкуснее, казалось, она ещё не пробовала, даже несмотря на то, что клубни были твердоваты. Сервисен довольно покряхтывал. Как оно, наверху-то? Эльга, кивнув, промучала что-то с набитым ртом. Распряжённые лошади паслись неподалёку. Солнце грело ласково, На запястье приземлился пятнистый жучок. Видимо, перепутал печать мастера Мару с настоящим листом. Эльга сдула его. «Лети, глупенький». «Теперь поедем без остановок», — сказал Сарвисиан, передавая ей кружку с водой. И так подзадержались. Всю оставшуюся дорогу до Амина Эльга набивала букеты. Ничего не видела, ничего не слышала и ничего не замечала. Ни пения Сарвисиана, ни тряска фургона на каменном мосту. Не громыхание торгового обоза навстречу не могли заставить её отвлечься от работы. Шесть досок было у Эльги под рукой. На одной она набила ветер. Голубоватые струи воздуха несли травинки и лепестки. Колко дышали на зрителя, и казалось, что ты не просто стоишь на месте, нет, ты куда-то летишь сквозь. И ветер крепчает, выбивая из глаз слёзы, упор годавит на грудь. Куда ты, смельчак? Ну-ка поворачивай. На остальных досках была шига. Она возносилась ввысь на жёлтых липовых листьях и цветках вьуна, с основанием из дубового листа и бойницами из ягод шиповника. Небо обнимало её, небо прогибалось, полное серебряной ивовой пустоты. В шиге пряталось детство, и опасная высота, и замирание сердца, и храбрость, и острое ощущение, когда нога соскальзывает с перекладины. Шига покачивалась из букета в букет. То близкая, то далекая. То шелестела лентами над головой, то подступала бревенчатым перекрестьем к самым глазам. Постукивали пальцы. Тук-тук-тук. Тук. Букет с ветром был самым удачным. Три из пяти букетов с Шигой Эльга, скрипя сердце, уничтожила, потому что не нашла в них того, что сама старалась заложить. Листья брызнули, посыпались мелким дождем. «Неумеха пока она еще! Неумеха!» Пальцы тоже дикие, тарабанят себе, не пойми что, гонят куда-то. Ток-тук. Никакого права на них нет, а голова не поспевает. Нет. Сердце не поспевает. Нет, даже не так. Слаженной работы не получается. Вроде и ясно, чего хочется, а с какого-то момента будто в сторону сворачиваешь, не то выходит, не то думается. Кто бы объяснил ещё, как не сворачивать? Эльга вздохнула. Она подняла голову и обнаружила, что уже темно. Солнца нет, но над головой покачивается масляная лампа, давая неровный свет. Сама лампа, конечно, зажечься не могла. Значит, сервисиан проявил заботу, хотя совершенно не помнилось, чтобы он появлялся внутри. Правда, кажется, где-то на грани осознания он спрашивал, нужен ли свет госпожа мастеру. Ещё сопел недовольно, на ответное молчание. Или не спрашивал. Что интересно за грандаль из неё получится? Грандаль без памяти. Эльга переменила позу и застонала. Боль выстрелила в поясницу, в ягодице и в плечо. Отсидела и отлежала. За порогом тревожно качнулась тёмная спина извозчика. Что случилось? Лошади встали. Сарвисен просунул голову в фургон. Затекло всё. Пожаловалась ему Эльга, натирая поясницу ладонью. Мы где? — Так границу Вейлара уже проехали, — сказал Сарвисиан, выпейте в бороду. — Затем на вами не будем. — Вы это, походите, госпожа мастер, разомните косточки. Оно полезно. Я постою. Только далеко ради матушки утробы не отходите. Места здесь, конечно, спокойные, не западные земли, но уж больно дремучие. — Хорошо, дядя Сарви. Сарвисиан фыркнул. — Ну уж, дядя. Эльга кое-как выползла через задний борт. В вечерних сумерках порхали мотыльки. Осенник подступал к дороге, шелестел, подсказывал, бормотал. Стволы плыли в зыбкой дымке. Листья сонно шелестели. "Спать, спать", спрашивали. "Почему не спишь?" В вышине белел месяц. Эльга сошла с дороги, по траве, по земле заскользила между осин. Лес дремал, шуршал убаюкивающе. Фонарь на фургоне какое-то время светил сквозь ветви, но скоро пропал. Деревья сделали тёмными, а воздух между ними синим. Впереди светлым пятном протаяло болотино. Но листья предупредили, и Эльга повернула Львея. Из шорохов и шуршания складывались разговоры. Листья передавали друг другу услышанное от собратьев через дорогу: колкие еловые присказки, яхидные сказки про людей. Шег и мелочи вроде видов на урожай шишек или рецептов спасения от муравьёв. А дальше спать. Спать. О мёртвом лесе здесь не вспоминали, и новостей с запада не имели. Всё больше шептали о погоде, о скорой грозе. Завтра к вечеру держите черенки от цветущей земляники и о дровосеках из ближайшей деревни. Эльгу уже знали, уважительно здоровались. Она гладила листья и нижние ветки, деревьям было приятно. Эльга спросила, кого из мастеров они ещё видели. Но осенник был молодой, никого не встречал лично. Имена знал только на слух. У них Самару, Тилем Крисп, Экссантер Мерсму. Но он давно умер. Ноги расходились, боль ушла. Какое-то время Эльга складывала в голове узор вечернего леса, в котором всё дышало бы тишиной и дремотой, чтобы посмотрел, и веки сами собой смыкались. Она вдруг подумала: что из ночных листьев, наверное, могут получиться замечательные букеты для тех, кто страдает от бессонницы. Надо бы попробовать и набить». «Стер!» — донесли листья голос Сарвисиана. Эльга спохватилась. «Что за дурочка? Ушла в темень и задумалась». «Я пошла, пошла», — сказала она осеннику, прощаясь. Сарвисиан светил фонарём, обеспокоенно замерев на краю леса. «Госпожа мастер!» «Я здесь!» С охапкой листьев Эльга вышла к фургону. «Ох! А я уж подумал, было, пропали!» Подступил извозчик. Свет фонаря лег на девушку желтым пятном. «Все в порядке?» Эльга кивнула. «Меня долго не было?» «Так я уж чуть искать не пошел!» Сказал Сарвисиан. «Думаю, если уж вы пропали, то и мне, значит, смысла нет пустым ехать. Так вот через лес решил и пойду». Он показал рукой. «А тут вы на свет!» Извините. Я просто. В общем, неважно. Простите, дядя Сарви. Подёрнув платье, Эльга забралась в фургон. Всё остальную дорогу до Амина, столицы одноимённого Вейлара, она проспала. Титер Гельмих Астарага был худым и желчным мужчиной за 40. Лицо у него было жёлтое, узкое, с тонкими короткими усами и имело свойство периодически складываться в гримасу боли, которая, видимо, мучила его уже порядочное время. «Садись», — показал он Эльге на низкий стул. В зале приёмов было пусто. Видимо, Титеру опасались попадаться на глаза. Он был шиповник и крапива, редкий серый вяз и резида. В сердце его, за глухим панцирем листьев, Эльга разглядела лишь желтоватый гороховый стручок. Знак усталости и безразличия. «Что у тебя, девочка?» Эльга показала печать мастера. С расстояния в пять шагов сидящий на кресле Титер близоруко сощурился. Что-то зелёное? Я мастер листьев, сказала Эльга. Нам не нужны мастера листьев. Астарага сморщился, пережидая приступ боли. У меня есть ещё кое-что для вас. Эльга нырнула рукой за пазуху, заставив насторожиться Кафалекса на пуфике и двух стоящих по бокам кресла стражей. Она достала свёрнутое в трубочку письмо. Соскочив с пуфика, бородатый Кафалекс с улыбкой взял его и, развернув, вчитался в небрежные строчки. «Письмо мастера у Ниссы Мару», — сообщил он. «Дай». По лицу Титера снова пробежала гримасса. «Вы больны?» — спросила Эльга. Астарага поднял руку, призывая к молчанию. Кафаликс неодобрительно качнул головой. «Свет», — сказал Титер, выпрямляясь в кресле. Ему поднесли свечу. Какое-то время он читал письмо. Эльга рассматривала убранство зала, шпалеры и полотна, кованое железо ставин, Мозаики на стенах и прожилки, бегущие по камню колонн. Лиственный узор почему-то отливал красным. Я не помню мастера Мару, поднял голову Титер. Но вижу, что она помнит меня. Странно, что в доме нет её работ. Он усмехнулся, пальцы его стукнули по подлокотнику. Взгляд светлых глаз неожиданно нашёл Эльгу. Ты слишком молода для мастера. Да, господин Титер, сказала Эльга. Почему? Мастер Мару сказал, что у меня проблиск. Астарагах мыкнул. В любом случае, помолчав, сказал он: "У нас нет для тебя никаких дел. Я не поставлю свою печать тебя на руку". "Хорошо". "Да. Хорошо", повторил Титер и передёрнулся. "Я не слишком хорошо себя чувствую. Извини. Думаю, тебе пора удалиться". Каф Алекс подал ей знак подняться. Ольга ещё раз посмотрела на Титера. Что-то темнело за короховым стручком, что-то скукоженное, почти вытравленное, чёрно-жёлтый цветок. «Лилия!» «Простите, господин Титр, вас отравили?» спросила Эльга. Кафаликс побледнел, а Старага прищурился. «Откуда знаешь?» «Я мастер листьев, господин Титр». «Ну не лекарь, нет?» «Я вижу Лилию, у вас вот здесь». Эльга прижала ладонь к груди. Лилия означает предательство, ложь. Вместе с гороховым стручком отравление, долгую болезнь. Пока она говорила, Титор не спускал с девушки глаз. Что ещё? Ничего. У нас был мятеж, скрепучим голосом сказала Старага. 15 человек легли здесь. Он показал ладонью на плиты пола. Они пришли убить меня, но умерли сами. Им казалось, что я уже слишком долго сижу в кресле Титера во славу Руэ. Это было неделю назад. Видишь, как здесь пусто. Да, господин Титер. Улыбка у Астарага вышла кривой. Попрятались. Я прижал им мерзкую торговлю. Он умолк и посмотрел на Эльгу. Впрочем, тебе это знать не обязательно. Полгода они подсыпали мне в пищу какую-то дрянь, пока я не слег. На их беду! Титер зажмурился. На этот раз гримаса на его лице задержалась дольше. «На их беду», — продолжил он, — Саргюс нашёл лекаря, до которого заговорщики не успели добраться. Кафалик скивнул. Он не смог вылечить меня полностью, но хотя бы поставил на ноги. Этого они никак не ожидали. Поэтому решили расправиться со мной окончательно. Заколоть. Мечи-то вернее яда. Только верных мне людей оказалось больше. Астарага закашлялся. Я могу попробовать, не смело сказала Эльга. Что? Вылечить меня? Я делаю букеты. Я знаю, сказал Титер, прикрывая глаза. Только мне не нужны букеты. Это для женщин. Сам я далёк от красоты и всего такого. Букет сможет облегчить вашу боль. Ты уверена? На самом деле, я буду делать это в первый раз, покусав губы, сказала Эльга. Астарага коротко улыбнулся. По крайней мере, честно. Я вижу, что с вами можно говорить только так. Ты слишком много видишь». Титр помрачнел и порывисто встал. «Хорошо. Сколько тебе нужно времени?» «День». «Всего-то». Эльга пожала плечами. «Хорошо. Тебя проведут в твою комнату», — сказал Титр. «Сэр Гюс, распорядись». «Да, мой господин», — поклонился Кафаликс. Эльга поклонилась тоже. Кафалекс, поймав под локоть, повёл её из зала. В тёмном коридоре он передал Эльгу прислужнику, совсем молодому парню. Гостевую комнату и накормить. Господин Саргиус, остановила Кафалекса Эльга. Мне ещё нужны листья, серый вяз и ризида. У меня их нет. Хорошо. Если можно, побольше. Кафалекс хмыкнул. Я услышал. С остальными просьбами к каршету показал на прислужника он. Я обратился к парню. Будь с ней рядом. Тот кивнул, невольно коснувшись ладонью короткого клинка на поясе. "Сюда, госпожа", сказал он, когда удаляющиеся шаги Кафалекса сделалис неслышны. "Это рядом". Комната оказалась просторной, с перегородкой, с лавками по стенам и пышным ложем в медвежьих и куньих шкурах. Узкое окно было закрыто ставнем, и парень качнул головой, когда Эльга попробовала его открыть. "Не стоит, госпожа". Мятеж еще не полностью подавлен. Могут выстрелить в силуэт. Простите. Эльга отдернула пальцы. Мне еще нужны доски и мой мешок. Они остались на постоялом дворе, на окраине. Коршет замялся. У нас мало людей. Ваши вещи принесут только завтра утром. Я могу сходить за ними и сама? Сказала Эльга. Лучше не рисковать. И что же мне делать? Ничего. Парень вынес короткую лавку за перегородку. Я буду здесь, а вы можете поспать. Сейчас, улыбнулась Эльга. Кажется, ещё нет и полудня. Есть книги. Вы читайте на тонтонском. Эльга покраснела. А такой есть? Нет, я его только что выдумал, парень улыбнулся. Погодите, я вам принесу с кухни чего-нибудь. Опустите засов, когда я выйду. Хорошо. Закрыв дверь за каршетом, Эльга плюхнулась на кровать. Пальцы не хотели отдыхать. Зарылись в мех, принялись рисовать по шкурам круги и узоры. Мятеж. Эльга и не знала, что такое возможно, ведь это значило, что одни люди готовы убивать других. Нет, была, конечно, Тангария. Был сумасшедший мастер, который вдруг воскрес по весне, и там сходились отряды, лучники осыпали противников стрелами, сражались и погибали мастеробое. Но всё это происходило далеко на западе, на границе края, тогда как сам край представлялся самой тихой и спокойной областью изученного мира. И вот Эльда зажмурилась. Узор жизни вокруг, который она представляла себе, вдруг стал похрустстое меняться, обрёл глубину и сложность, и множество мелких рисунков и тысячи взаимосвязей и красок, где-то пугающие чёрных, где-то светлых, тысячи оттенков и листьев. Это было словно до сегодняшнего дня она видела лишь небольшой кусочек общей картины. Но отступив и подняв голову, неожиданно обнаружила раскинувшийся на дне совершенно иной, гигантский и замысловатый букет. "Я взрослею", подумала Эльга. Листвиным зрением она по-новому оглядела комнату, замечая тонкие уходящие под лиственный покров штрихи, следы, отпечатки, тени людей, связанных с этой комнатой. И едва заметную вязь звучавших здесь слов. Ох, если бы она могла набить букет комнаты сейчас. Он, наверное, получился бы странным, хаотичным, безумным. Дуб, клён, слива, папоротник и богульник, лёгкие былинки, острый усып пшеницы, звёзчатка и черник. Боль, гордость, смятение, первая влюблённость. Каждый, каждый увидел бы свою историю. Ей вдруг стало ужасно стыдно за букет, который она сделала для Диодора Кемиха. Он был ученический, очень грубый, и похвала мастеру Мару сейчас выглядела авансом будущим работам. Можно было сделать гораздо тоньше. И Эльга, по сути, устроила небольшой костёр для Диодоровой души. Ну, как сгорела во без остатка. Ой, как стыдно. Эльга завернулась в шкуры, чуть слышно и кисловато пахнущей пылью. Хоть глупой головой обо что-нибудь бейся. В дверь стукнули. Эльга соскочила с ложа. Кто? Каршет. А на Тентонском? За дверью раздался смех. У меня курица, хлеб и сыр. Эльга подняла засов. Это так переводится? Ага. Вместе с едой Каршет притащил набитую листьями наволочку. Вот, сказал он, набрал на заднем дворе. Ой, замечательно. В одну руку Эльга взяла навалочку, а в другую жареную куриную ножку. Посмотрела пристально. "Что?" спросил парень. "Вода в кувшине на столике. А хотите, я с вас букет набью?" спросила Эльга, кусая ножку. "В смысле? Ну, портрет. Только мне нужна какая-нибудь доска. Листья должны чувствовать под собой дерево. С холстина и выйдет гораздо хуже. Осыпется в течение месяца. Вообще-то сейчас." Каршет Осенняя яблоня, белый ромашковый цвет, задавленный остролистом, шагнул в темноту угла за перегородкой. Что-то заперебирал там. Наконец появился с круглым простым щитом, обитым по краю тонким железом. Сойдёт? Ой, да. Отложив курицу и наволочку, Эльга приняла щит. Он был тяжёлый, с тугим сыромятным ремнём для руки. Дерево сердито вдохнуло в приложенную ладонь. Там есть другой? сказал парень, но он тряснутый. Не. Этот годица. Суровый дух щита Эльген нравился. Она видела воинов в его узоре, вчерашних мальчишек, которые смеясь, сражались на деревянных мечах. Там же прятались беспокойные глаза женщин и усмешки бавальных бойцов. Эльга села на кровать и пристроила щит на коленях. Железная кромка врезалась в кожу, и даже подложенная шкура не спасала от неприятных ощущений. Мне бы подставку, сказала она, морщись. Я могу держать щит в руке. сказал Коршет. «Было бы здорово. Только мне нужно, чтобы вы сели». Коршет подтащил к кровати скамейку и сел, надев щит на предплечье. «Так?» «Ага. Замрите». Пальцы сами нырнули в наволочку. Большей частью листья были осиновые. И Эльга посчитала, что для несерьезного букета их хватит. И вообще удачно, что осиновые. Расслабь на заднем дворе какая-нибудь туя. И все, извините. А простоволосилась. Коршет смешно таращил глаза и старался не дышать. Тёмные, кружком стриженные волосы, корей глаза, курносый нос, синяк на левой скуле. «Вы дышите!» — сказала ему Эльга. «Можно?» «С меня господин Саргюс спросит, если с вами что-нибудь случится». «А-а-а». Коршет выдохнул и снова набрал воздуха в грудь, раздул щёки. «Смешно. Может, специально для неё?» Просеивая листья, Эльга мысленно уже составляла узоры. Единственный сын, год в городской охране. Родители дали 3 эри на старшему Гафину, чтобы его устроить. Простая служба. Несколько мелких стычек с ворами на торговой площади. Зубатычаный от ветеранов. Мечты. Ах, мечты. Эльга улыбнулась. Каршет часто видел себя старшим Гафиным, с отдельной избой при казарме, с женой с северянок, с куластой светловолосой. С тремя десятками стражников в подчинении, которые втягивают головы в плечи при одном его недовольном взгляде. А вот парня приметил сам титер, и мечты стали смелее, радужнее. Не стояние у ворот как никак, не ни обход улочек, охрана дворца. Изба выросла в каменный дом, к северянке прибавилась старая, рыженькая, где-то в городе запримеченная. Эльганах хмурилась. Что? Неско держу? Забеспокоился каршет. Нет, всё хорошо. Мятеж жил в коршете красной осенней листвой, страхом, паникой, жадными медными запахами, звоном мечей. Что-то таилось там. Первыми касаниями Эльга обозначила контур. Осина шелестела тревожно. Избитое дерево щита казалось колким. Ногтем отрезать лишнее, рассыпать второй слой, распределить его, стянуть к центру третий. Что же за тайна? Это я? спросил, заглядывая сверху каршет. Эльга подняла голову. Пока нет. Держите. Внутри прислужника трепетали листья. Эльга видела их мелкий ход, за которым, как солнце в щель между ставнями, проглядывали стыд, неуверенность, страх разоблачения, тёмные крапивные зубчики. Каршет был связан? Нет. Это не связь. Он струсил. Он не встал у мятежников на пути. ушёл. Спрятался? Нет. Другое. Он пропустил их, выторговав собственную жизнь. Пальцы замерли. Вы мастер, да? Улыбнулся Каршет. Почти, сказала Эльга. У нас дома был счастливый букет. Действительно счастливый. Раньше, пока не засох. Несмотря на кажущееся спокойствие, внутри у Каршета всё ходило ходуном. Его свободная рука незаметно подбиралась к короткому клинку на поясе. В его голове плыло: отвлечь, а потом ударить. Шиповник, кислица, кровь. Эльга похолодела. "А чей был букет?" беззаботным голосом спросила она. "Не знаю, старого мастера. Мне сказали, что мастера видят в людях все их мысли и дела". Эльга фыркнула. "Это ж старые мастера. Вот когда я состарюсь, Тогда, возможно, тоже научусь видеть в людях. А сейчас, жадно спросил Каршет. Эльге удалось легко пожать плечами. Так? Чуть-чуть. Она бросила на щит новый ворох листьев. И что ты видишь обо мне? Ладонь Каршета легла на клинок. Он даже повернулся чуть боком, чтобы Эльга этого не видела. А тебе? Да. Здесь надо было не сфальшивить, сыграть тонко. Кто она? Глупая легкомысленная девчонка, точь-в-точь, точь, как говорила мастер Мару. Впрочем, дурочку тоже надо подавать аккуратно. Эльга прищурилась, смотря парню в глаза. "Ну ты одинок", сказала она. Каршет хмыкнул. "Дальше. Ты несколько лет в ретитаре. Полгода. Ну, в стражах годится", кивнул Каршет. "В стражах действительно больше". Он слегка расслабился. Ещё ты вначале испугался мятежа, но затем был храбрым, сказала Эльга, поведя взгляд за спину Каршета. План бросить листья прислужнику в лицо и выбежать с криком о помощи, разбился о Засов на двери. Он был опущен в позы. Ладно. Храбрым? переспросил Каршет и рассмеялся. В смехе сквозило облегчение. А что не так? спросила Эльга. Пальцы танцевали свой танец. Хорошо. Пусть выбраться из комнаты невозможно. Туп-ток-топ. Значит, необходимо расположить коршета к себе. Туп-топ. Или изменить его. С одними осиновыми вряд ли это получится. И гроздь мятых, видимо, в торопях прихваченных рябиновых листьев, тоже ничего не решит. Топ-топ-топ. Тем более, что менять? Топ. Ведь человек должен быть предрасположен к изменениям. Допустим, я могу усилить его страх. Но это глупо. А выставить себя дурочкой я могу и без листьев. Можно, конечно. Стоп, ток-стоп. Продолжая набивать букет, Эльга закусила губу. Ох, масьтер Мару, вы бы, наверное, были против. На самом деле, нас, молодых, оставили в резерве, сказал Каршет. Мы должны были следить, чтобы никто не вышел из дворца и, конечно, не штурмовал его снаружи. Я вообще сторожил задний двор. Эльга улыбнулась. Впервые вижу парня, отказывающегося признать себя храбрецом. Ну, это смутило Сакаршет. Я не отказываюсь. Просто здесь случая не было. А вообще мне один раз плечо порезали. Он сделал движение, чтобы показать шрам, но Эльга качнула головой. Щит. Да, прости. Держу. Каршет выпрямил спину. Он ещё был в сомнении, но немедленное убийство отложил. Ах, как не хотелось всё бросать. «Тяжело?» — спросила Эльга. «Тяжеловато. Уже скоро». Она решилась. Она видела, что задуманное возможно. Туп-туп-топ. Осина обегала щит кругами, схлёстываясь и расходясь. Где-то в ней проглядывал карий глаз, где-то мечтательный изгиб губ. Слышался топ от ботинок по кривым улочкам. Вспыхивал свет фонаря. «Мы стража. Назовите себя». А за неимением кислицы и калины с малиной душной памятью пойдёт... Эльга вдохнула, на изкосок пробросила мелких рябиновых листьев и тут же легко, неуловимыми движениями, впечатала их вторым слоем подосиновую зубчатую шерсть. Вот так сделано. Туп-ток-топ. Будто шрам протянулся по щиту, кривой, хлёсткий, светлый. Рябина была прозрачно-зелёной, весенней, совсем молодой, где уж нам осенних красок. Но стоило Эльге вплести её в букет, как она приобрела пугающий Густо-алый оттенок. Вот она. Память о мятеже. Кровь, постыдный страх, предательство. Тёмная, перечёркивающая не щит, но душу рана. Очень хорошо. Каршет тревожно застыл, потом пошевелился. Готово. Ещё чуть-чуть и можно смотреть. Эльга потёрла холодные пальцы друг о друга. К чему, собственно, медлить? Страшно? Да, страшно. Какой бы ни был проблеск Она нахмурилась и подцепила ногтем нижний край ребинового шрама. Нечего. Держи крепче. Эльга перехватила за усенец двумя пальцами. Отливающая красным дорожка держалась крепко и нарывала лечь обратно. Ну-ну, милая. Ты, конечно, вросла, но разве выхваченное из-подвали лицо каршета казалось копировало её собственное напряжение. Раз. Два. Три. Рывок. Эльга выдернула только что набитый рябиновый слой, как искусный рыбаки медлительно выхыря из прозрачной воды. И сломанная алая плеть мелькнула в воздухе и собралась, смеясь в кулаке, брызнув на пол одиночным шельным осколком. Была память о мятеже и нет памяти. Изъято. Шелест листьев зазвенел в голове Эльги эхом голосов. Что выбираешь, щенок? Смерть, жизнь? Жуткие глаза пробиваются сквозь шелест, смотрят насмешливо. За фигурой с жуткими глазами толпятся тени. Коленки наготове, смешки. Открывай, щенок, и сиди тихо. Ясно? Или ты испытываешь к своему титру большую любовь? Открывай, ничего с тобой не случится. Эльга утопила в пальцах звон Засова, дрожь по всему телу, жгучее желание провалиться сквозь землю. Ну вот. Что Глаза у Каршета вдруг сделались беспокойными. Он смотрел куда-то внутрь себя и, кажется, не находил искомого. Твой букет готов, сказала Эльга. Букет? Портрет. Портрет. Каршет повторял слова, но было видно, что смысла их он не улавливает. Лицо его приобрело отчаянное выражение, словно он чувствовал, что случилась беда, но с кем, когда, в каком месте, не имел понятия. Бежать. Куда бежать? Зачем? Разве это важно? Надо бежать. Ещё не поздно спасти. Он был жалок, растерянный человек. Я, кажется, мне надо. Каршет посмотрел на Эльгу, на щит. Это твой портрет, сказала Эльга, высвобождая его руку из ремня. Мой? Каршет опустил взгляд на причудливый лиственный рисунок, который Эльга развернула к нему. Слабая улыбка изогнула губы. «Похож». «Это ты». «Я». Парень кивнул и выпустил дерево из рук. Эльге удалось перехватить щит в последний момент. «Не понравилось?» «Нет-нет». Коршет, виновата улыбнувшись, поднялся. Взгляд его забегал по углам, по ставням, по шкурам. Он вроде и хотел двинуться, но не понимал, зачем. «Я должен». Парень задумался и вдруг просиял. «Я должен быть на посту». Он шагнул к двери. Прости, прошептала Эльга. Вы о чём? обернулся Каршет. Дзон взвикнул засов. Я про букет, сказала Эльга, отворачиваясь. Он хороший, сказал Каршет и вздохнул, готовясь сказать неприятную правду. Ну какой-то пустой. Извините. Вы же не совсем ещё мастер. Нет, качнула головой Эльга. Это видно. Он распахнул дверь. Кстати, заприте за мной. Всякое может случиться. Поговаривают о мятеже. Эльга качнулась. Он уже состоялся. Парень приоткрыл рот. Как? Изумление его было не поддельным. Он взволнованно нащупал колинок и стиснул его рукоять. Он удался? Мятеж провалился. Каршет побледнел. А я? А вас молодых придержали в резерве, объяснила Эльга, чтобы никто не выбрался. Эль не штурмовал Титера снаружи. Высторожили задний двор. Коршет вновь окунулся взглядом в себя. «Да, должно быть, так и было», — кивнул парень через силу и на мгновение зажмурился. «Всё равно, запритесь». Он вышел. Слышно было, как он удаляется по коридору быстрым шагом. Эльга задвинула засов, и тут же у двери беззвучно разревелась. Листья рябины жгли ладонь, словно угли. Но она не разжимала пальцы. Пусть. Пусть. Коршет, лиственный коршет с наискосок через левое плечо к правому бедру, протянувшимся страшным разрезом, стоял у неё перед глазами. Когда затянется эта рана? Затянется ли? Что она вообще, идиотка, сделала? Не на щите вырвала память, не из листьев, в живом человеке, с кровью. А если бы убила совсем? Эльге стало холодно от этой мысли. Она забралась на кровать под шкуры, прижала ладонь с серебиновой трухой к сердцу. Дура, никогда решила она. Никогда не буду больше делать такое. Мастерство не для этого. Зачем мне проблиск